8. Вдвойне падает тот, кто падает дважды. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Проблемой номер один было снять человека с камня. Разумеется, AI умели плавать. Все боевые характеристики железных солдат – проходили по высшей категории. Они не боялись огней и радиации, плавали, умели тормозить падение при помощи многоразовых ДМП, видели ночью и в тумане. Вот только мощности, установленного на номере втором водомета было недостаточно для того, чтобы справиться с рекой, которая словно почувствовала приближение 20-метрового водопада, неслась в этом месте особенно быстро. Дерево спили посоветовал Боб. Он уже успел отыскать радиосигнал, который AI использовали для связи, раскодировал его при помощи гика и наблюдал теперь за событиями на экране своего компьютера. Связь была плохой. Система обогрева курятника генерировала мощные помехи. AI это было все равно. В его схему вмонтированы были хорошие фильтры. А вот Боб с друзьями мучился. Об источнике помех знал только Боб. Остальные же упражнялись в остроумии, желая всяких пакостей тому, кто засоряет эфир. «Пилю!» Срезанное лазерным лучом дерево средней толщины упала, повалив два подгнивших дерева поменьше. «Что дальше?» «Железный, а балда!» – прокомментировал события Олаф из Швеции. «Пилить надо не первое попавшееся дерево, а то, которое можно использовать как мост». Эй-Ай был потрясен простотой и изяществом решения. Как он сам не догадался? Дерево упадет с берега на островок, и человек перейдет по нему на твердую землю. Правда, люди будут после этого на разных берегах реки. Но можно ведь нарубить еще деревьев. В крайнем случае, можно сжечь весь лес лазером. «Привидение!» Испуганный писк Кристины заглушил грохот водопада. Алик посмотрел в указанном ею направлении и вздрогнул. По берегу двигался призрак, почти невидимый в сумерках, но все же явно не плод его воображения. Номер первый немедленно полез в словарь, и то, что он там обнаружил, не на шутку перепугало четверку киберов. Боб с друзьями, которые не знали, что номер второй использует маскировочный режим, равно как и о существовании этого режима вообще также были удивлены. Девочке было лет 10, и неясно было, как она ухитрилась принять бронированную боевую машину за это самое привидение. Призрак вел себя странно. Сначала он прошел вдоль берега, задерживаясь около каждой сосны, а затем, сделав выбор, включил лазер. К этому времени Алик уже перестал считать его привидением. Несмотря на свои 11 лет, он был умным мальчиком, самостоятельным, слишком самостоятельным, как считали родители, и весьма наблюдательным тоже. В привидения на гусеничном ходу он не верил. Вспышка света, треск дерева и дым, в котором виден был лазерный луч, подтвердили его догадку. Дерево упало. Точнее, правильнее было бы сказать – рухнуло. Номер второй не поскупился. Он выбрал самую толстую из росших на берегу сосен, и эффект превзошел все ожидания. Первая часть плана — построить мост через реку, причем не только до острова, но и на ту сторону, была успешно выполнена. Ствол лесного гиганта лег в 30 сантиметрах над водой, через всю реку. Вторая часть плана — та, в которой спасаемый прогулочным шагом переправлялся через поток — Выполнено не было. Алек предпочел спрыгнуть в воду сам, не дожидаясь, пока его расплющит в лепешку многотонным бревном. Сейчас он барахтался в холодной воде, ухватившись за одно из ветвей дерева. «Предложение», – подал голос номер третий, «переместиться по мосту до человека и втянуть его на мост, используя руку-манипулятор». «Согласен». Прежде чем люди успели что-нибудь возразить, Номер второй взял разгон, подпрыгнул, используя один из камней на берегу в качестве трамплина, перелетел через бревно и врезался носом в гравий с другой стороны. Вторая попытка была удачнее. С трудом удерживая равновесие на малоприспособленном для гусеничного транспорта мосту, эй покатился вперёд. Алекс с Кристиной наблюдали, как по стволу над водой движется призрак. Мимикрил мог принимать любой цвет, создавая совершенную голографическую маскировку. Однако при быстром движении, особенно когда программа пыталась спрятать машину от двух наблюдателей, глядящих с двух разных точек, это порождало довольно странные эффекты. Возьмите фотографию какого-нибудь пейзажа и проведите над ней небольшим увеличительным стеклом. Вы получите довольно хорошее впечатление о том, что видели дети. Кристина завизжала. «Возьмись за мою руку манипулятор!» Номер два совершил рискованный маневр – разворот на бревне и наклонился вперед, вытянув на максимальное расстояние уродливую клешню, единственный имевшийся в его распоряжении хватательный орган. Ветка изогнулась, и спасаемый с головой окунулся в воду. эй сдвинулся назад, и ситуация вернулась к исходной. «Пили ветку», – посоветовал Боб. Номер два повиновался, вовремя вспомнив, что речь, скорее всего, идет не о той ветке, за которую держится человек. «Хорошо. Теперь протяни ему ветку». Манёвр был обречен на неудачу. Дело было не в ветке. Она-то как раз была выбрана хорошо. Проблема заключалась в руке Кибера. Это была рудиментарная рука как выражался создавший конструкцию ученый. Ее единственной задачей являлась замена отработанных патронов в двигателе мягкой посадки. На большие задачи она была просто не рассчитана. Алику повезло. Он ухватился за ветку только одной рукой. Затем ветку унесло течением, а действующие лица вновь вернулись туда, откуда начали. «Он так долго не продержится», — с тревогой заметил Владимир. Надо поторопиться. Я перемещусь на ветку, сказал Эй. Вслух, сказал, через динамики, обращаясь к Калику. Ты опять окажешься под водой. Я протяну тебе манипулятор. Ты ухватишься за него вслепую. На ощупь я дам задний ход. Комментарии. Комментариев ни у кого не нашлось. Снова, как и в первый раз, левая передняя гусеница агрегата встала на ветку, за которую держался человек, и снова голова последнего скрылась под водой. AI протянул туда, в самый центр образовавшегося на манипулятор и Алик, нащупав эту руку помощи, вцепился в нее мертвой хваткой. Решив, что операция завершена, номер второй дал задний ход. Потихоньку из воды показались руки, голова, плечи спасаемого, затем, наконец, его полностью вытянули из бурлящего потока на сухое и безопасное бревно. И тут подтвердилась старая мудрость, с учетом которой следует действовать, если хочешь уцелеть в этом лучшем из миров, мудрость, которую забыли, а, может быть, не пожелали заложить в AI-разработчики. «Если дела идут хорошо», — гласит мудрость, Значит, вы чего-то не заметили. Задние гусеницы Кибероса скользнули с ненадежного соснового ствола и роли мгновенно поменялись. Теперь Алик лежал на бревне, держа номера второго за манипулятор, а А.А. барахтался в воде, пытаясь нащупать гусеницами несуществующую опору. «Держись!» – велел ему Алик. Приказ совершенно бессмысленный. Держаться было нечем. И не за что. «Держитесь!» Добрашаяся по импровизированному мосту до места активных действий Кристина подключилась к спасательной операции, и шансы несчастного AI на спасение и так-то мизерные немедленно упали до нуля. Самое удивительное, девочка до сих пор полагала, что спасает призрак, в крайнем случае – необычную модификацию снежного человека. Система маскировки продолжала работать и в воде делая объект спасения практически невидимым кристина прохрипел алик которого девочка оседла и вдавила носом в шершавую кору пытаясь добраться до спасаемого слезь с меня затем они соскользнули с бревна и все втроем понеслись по реке к водопаду и далее вниз спасательная операция не удалась Заметил номер второй, в полпути. «Согласен», — хором отозвались его друзья.